Фелов скинула руку, и вместе с ней кривой корень взметнулся в воздух, разбросал комья земли и пробил ногу волка-оборотня. Рок взывал, грязно выругался и рухнул на колени. Его разъяренный ворон набросился на Фелу сверху, растопырив когтистые лапы. С пальцев девы сорвались снопы искр, засыпали птицу и тут же опали. Та закричала, взвилась низко, хлопая обожженными крыльями и заметалась между ветвями деревьев. Фела лихорадочно огляделась. Волк-оборотень, обломав торчащий из ноги корень, хромая бросился на утек так быстро, как только мог. Крупная тень тяжело устремилась следом. Искалеченный ворон последовал за хозяином. «Беги, уноси ноги, старый дурак», — прошипела Фела. Преследовать его ей не хотелось. Поэтому, развернувшись, она ринулась в гущу боя. За одной вспышкой последовала другая, третья, запахла паленой шерстью, фела сражалась неистово, яростно, словно обезумела. Хейта, завидев это, невольно замерла. Упыри вспыхивали и сгорали точно связки сухоцветов. Оборотни в зверином обличье, истошно скуля, под паленными кулями шерсти катались по земле. Травы, листья и мхи тянулись к ним, оплетали, забивали намертво рты. Те судорожно пытались вырваться, стонали от боли, корчились в предсмертных муках. Хейта споткнулась об обугленное тело какого-то оборотня и ее замутило. Сама она пока не могла убивать столь кровожадно, столь безжалостно. Подумалась, может, и хорошо, что не могла. Вспомнились слова Харпы о том, как важно не позволять тьме разрастаться в сердце, не становиться похожим на злыдня, не уподобляться врагу. И когда Фела в очередной раз занесла руку, чтобы обжечь израненного упыря, который не нападал, осилился от ползти, волоча по земле обгорелые ноги, Хейта тоже вскинула руку. Поток света сбил Фелу с ног. Та живо вскочила на ноги, вперила в Хейту взор, исполненный возмущенного недоумения. «Не так», — просто сказала та. «Хочешь сражаться на нашей стороне? Сражайся, как мы. Страданиями наслаждается Химера и ее прихвостни». Фела недовольно сверкнула глазами, но перечить не стала. Склонила голову. «Как скажешь, Фейчар?» Хейта кивнула ей и ищущая огляделась. Друзей она поблизости не приметила. Неясное пугающее чувство вдруг обволокло ее сердце словно туманом. Девушка обернулась к лесу. Она не заметила ничего необычного. Никто не спешил на помощь Химере, не трещали ветки, не выли оборотни, не ревели злые дни. В лесу было тихо, слишком тихо. Это была неестественная, неживая тишина. Она не несла в себе ничего доброго. Она вообще не несла в себе ничего. В воздухе запахло чем-то жутким. не смертью даже нет. Ее тяжелый зловонный дух и так вился над полем битвы. Этот запах Хейта почуяла впервые. И даже как следует постаравшись, она не смогла бы описать его самой себе. Из воздуха... Из всего вокруг точно высосали всю радость и свет. Сердце сдавило от ощущения ужаса и безысходности. Кожу обжег леденящий холод. Хейту затрясло, зубы ее застучали. На нее дохнуло не то древностью, не то вечностью. Она застыла, как примороженная, и слово прыгнуло ей на ум, хотя она не успела и попросту не смогла осознать, что это значит. На Хейту дохнуло небытием. Истошный вопль заставил ее выйти из оцепенения. Взгляд девушки лихорадочно заметался. Она не могла понять, кто кричал и откуда. За первым воплем последовал другой. Они разрывали темноту почти осязаемыми вспышками безотчетного ужаса. Внезапно из полумрака вырвалась тень. На хейту с диким криком несся какой-то упырь. Она инстинктивно вскинула руки для защиты, но он пробежал мимо, в ее сторону даже не поглядев. Девушка судорожно сглотнула, что могло его так напугать. Противясь голосу разума, Хейт отдвинулась в сторону несмолкаемых воплей, а навстречу ей бежали оборотни и упыри. Даже злый день, который вообще, казалось, не ведал чувства страха, спешил вслед за всеми, оглашая воздух громогласным ракочущим ревом. Вдруг лица Хейты коснулось что-то невесомое. Она провела ладонью по щеке, поглядела на пальцы. Те окрасились в черный. Хейта озадаченно нахмурилась. Мысли заметались, точно испуганные летучие мыши. Неужто сажа? Но откуда? Хейта огляделась, потянула носом. Запаха дыма не было, лес не горел. Но тот другой запах, исполненный льда и отсутствия жизни, сделался сильнее. Перед глазами замельтешили черные хлопья. Девушка вскинула голову. Они летели отовсюду и укрывали землю мрачным жутковатым одеялом. Когда она вновь поглядела перед собой, взгляд ее уперся в неведомое черное нечто. Сперва Хейта не поняла, что видит, будто тьма ожила и приняла очертания бесформенной исполинской фигуры. Она зависла над землей, едва ее касаясь. Девушка поглядела вниз, и глаза ее неверяще распахнулись. Там, где тьма задевала траву, та вот цветала и делалась черной. Хейта почувствовала, как ноги ее предательски задрожали. У тьмы не было лица, но была пасть, уродливая и широкая. Казалось, она может поглотить и девушку, и город Бервит, и весь мир. Эта пасть вела в кромешную бездну, которая нигде не ведала света. У тьмы не было чувств, желаний, мыслей, была только нестерпимая потребность пожирать, уничтожать, Обращать жизнь в неведомое нечто, где нет совершенно ничего. Пока девушка пыталась осмыслить, с кем ей довелось столкнуться, тьма разверзла пасть и издала оглушающий нечеловеческий вопль. Он ворвался в сознание Хейты, заставив ее зажать ладонями уши. И тут тьма опустила голову и посмотрела прямо на нее. У тьмы не было глаз, и тем не менее она знала девушку, стоящую перед собой. Хейте показалось, что она глядит на неведомый древний ужас. Вздрогнув, она попятилась. Внезапно из темноты выскочил какой-то оборотень. Он глядел на Хейту и заметил тьму слишком поздно. Так коснулась его краем черного савана. Оборотень сделал еще несколько шагов, а потом вдруг запнулся. В том месте, где тьма коснулась его руки, ткань рубахи принялась выцветать до тошнотворного серого. Оборотень ошалел, оглядел, как по телу расползается неведомое нечто, поглощает его точно плесень краюху хлеба. А потом вдруг кончики его пальцев почернели и принялись осыпаться черными хлопьями. Оборотень издал обезумевший вопль. Он успел сделать в сторону девушки еще два нетвердых шага. С губ его сорвалось тихое «Помоги!». А потом его губы тоже почернели, и тело оборотня осыпалось. Все существо Хейты содрогнулось от осознания того, чем были эти черные хлопья. Не сажей от пожара, а останками упырей, оборотней, злых дней. Девушка принялась судорожно отряхиваться, но черный прах не отлипал. Он размазывался по коже уродливыми потеками. Хейте сделалось дурно, жутко и до невозможного мерзко. А тьма вдруг подалась ей навстречу. В тот же миг запястье девушки стиснули чьи-то холодные пальцы. Она вскрикнула от неожиданности, рванулась, что было мочи. Но хватка ничуть не ослабела. Хейту резко развернула, и перед ней возникло бледное лицо Мара. Изумрудные глаза его безумно сверкали. — Что ты делаешь? — заорал он. — Надо уходить! — и потащил ее прочь. Они бежали так, словно за их спинами рушился мир. Хейта чувствовала затылком, что тьма следует за ними. Оглянулась на бегу, так и было. Тьма летела, словно бы не прилагая усилий, медленно, неторопливо. Они же бежали, как ошалелые, тем не менее оторваться не получалось. Помимо них промелькнули недоуменные лица приспешников химеры, а следом за спинами Хейта и Мара раздались вопли, истошные, обезумевшие, от которых леденели конечности, и волосы на голове вставали дыбом. Внезапно из полумрака вынырнули Брон, Харпа и Фейр. Беглецы резко сбавили шаг. «Где вы были?» — закричала Харпа. «Что это были за вопли?» Брон ощупал Хейту обеспокоенным взглядом. Убедившись, что она не ранена, облегченно вздохнул и поглядел поверх ее головы. Глаза его изумленно расширились. «Это... это еще что такое?» «Знали бы мы...» — проорал в ответ Мар. «Какая-то тварь из недр Сумрачного леса! «Но почему она жрет своих же?» А задача набросила Харпа. «Это нам тоже неизвестно», вскричал всполошенный упырь. Я услышал вопли, увидел какую-то черную дрянь в воздухе и почуял запах Хейты. Когда я нашел ее, перед ней висело это нечто. Кажется, она убивает прикосновением. Еще, отходя от пережитого ужаса, негромко проговорила Хейта. «Только я не пойму, что оно с ними делает». «Ты использовала против него волшебную силу. Спросил Брон. Хейта покачала головой. Я не успела, даже не подумала об этом от чего-то. Меня словно пронзил леденящий холод, я будто заглянула в черную бездну, жуткую, голодную, и извечную, и бездна попыталась затянуть меня, забрать. Она поежилась. Не знаю, что бы со мной было, если бы Мар не появился. Премного благодарен, широко улыбнулся тот. Но, думается, ты справилась бы и без меня. Хейта качнула головой. «А вот я в этом не уверена». Харпа досадливо сплюнула. «Что за чудовище на этот раз породил сумрачный лес?» «Не думаю, что это порождение леса», — подал голос Фейр. Девушка прищурилась. «Ты что-то знаешь о нем?» Тот неуверенно качнул головой. «Возможно, я слышал о таком существе всего раз, и то случайно, в разговоре пастырей. Оно не из этого мира». Вообще не из мира, из времен, когда мира еще не существовало. Была лишь тьма, холодная, первородная тьма. «И что это такое?» — голос Хейта дрожал от волнения. «Думаю, оно и есть, эта тьма, ее воплощение». Брон скрестил на груди руки. «И что ему нужно?» Фейр помедлил перед ответом. «Поглощать, обращать в небытие все вокруг». Марв сплеснул руками. «Прекрасно! Волшебные новости!» «А как с ним бороться?» Хейта сдвинула брови. Фэйр пожал плечами. «Можно попробовать волшебство, но, по правде говоря, я не имею понятия. Не уверен, что это вообще возможно». Из темноты вдруг возникла Рукс. Как видно, она тоже не ожидала увидеть тьму. Лиса оборотень попятилась, но тьма заприметила ее и потянулась следом. «Хейта!» — закричал Фейр. «Ей нужно помочь!» Та вытращила глаза. «Ей? И это говоришь ты? Ты не бредишь часом?» Девушка указала в сторону Рукс. «Это она прынула тебя ножом?» «Не по своей воле!» Хейта застонала. «Почему все используют это оправдание?» Бронн нахмурился и отвернулся. «Мы не можем просто так стоять!» Всплеснул руками Фейр. «Неужто ты не понимаешь?» «Сейчас не мы против нее и других прихвостней Химеры. Сейчас мы или эта неведомая тварь?» Он понизил голос. «Хейта, которую я знал, не стала бы просто стоять и смотреть, как погибает другой. Та Хейта не раз мне говорила, что мы не вправе судить, кто заслуживает смерти, а кто нет. А такой смерти уж точно не заслуживает никто, даже враг». Девушка досадливо взвыла и, бросив на Фейро возмущенный взгляд, метнулась в сторону Рукс. Лиса-оборотень стояла, вытращив глаза. Янтарные, широко распахнутые от ужаса, они точно остекленели. Хейта вскинула руки. Яркий поток света всколыхнул полумрак и врезался в исполинскую тварь. Вновь разверзлась бездонная глотка, и воздух огласил истошный нечеловеческий вопль. Тьма оставила попытки добраться до Рукс и медленно повернулась к Хейте. Девушка не опускала рук. Свет лился мощным потоком, однако, казалось, не причинял неведомому существу никакого вреда. Лишь заставлял бестелесное тело льдисто поблескивать, словно это сон мы безумных оголодавших глаз таращились на Хейту и ее спутников из темноты. А потом свет попросту погас. Тьма больше не вопила, и Хейта с ужасом осознала, что она сделалась ближе. За спиной послышались изумленные возгласы. «Надо уходить!» Непреклонно бросил Брон. «Она сейчас всех нас обратит в ничто». Но Хейта упрямо мотнула головой и стиснула зубы. Поток света сделался мощнее и ярче. Она чувствовала, как сила утекает из нее, как делаются непослушными и шаткими ноги. Тьма снова издала нечленораздельный вопль, но двигаться навстречу не перестала. «Хейта!» — заорал Мар. «Хватит! Довольно! Ты же видишь, ее это не берет!» «Ты что, гибели свои хочешь? И нашей тоже?» Она закусила губу, от отчаяния и обиды противно защипала в носу. Хейта уже собралась опустить руки, но тут на тьму обрушился еще один поток света. Все изумленно обернулись. Перед тьмой стоял пастырь. Он был высоким и древним даже по пасторским меркам, его лицо и руки испечрили глубокие морщины. Кожа его была темно-зеленой, почти черной. Длинные лиловые волосы, трепал ветер, отметины на щеках, горели ярко. «Шагрет шох, Шаррах!» «Убирайся прочь, Шаррах!» — прорычал он. Тьма издала глухой вопль, все ее существо задрожало, превозмогая потоки света, и она стала медленно поворачиваться к пастырю. «Свет!» — закричал он. «Нужно больше света!» «И где нам его взять?» — прокричал в ответ Мар. Светильники! Живо отозвался Фейр, торопливо растягивая завязки на своем мешке. Не чита волшебству чар или пастерей, но все одно чародейное. Доставайте! Светильники вспыхнули один за другим. Рассредоточьтесь вокруг него, приказал Брон. Готовы? Давайте! Потоки света ударили неистово. Казалось, на тьму обрушилось сияние тысячи солнц. Тело тьмы задрожало. Истошный вопль разрезал воздух. И не подумал стихать. Он нарастал и нарастал, покуда весь мир словно не стал воплощением этого света и утробного нестихаемого воя. Последний был непростым. Он не только вгрызался в подкорку до нестерпимой боли, но и заставлял сердце сжиматься от ужаса, потрясал, подчинял, уничтожал. А! -а, -а, -а, -а" заорал Мар, не отступать! рявкнул пастырь. Ослепленный светом, Скованные колдовским воплем, хранители стиснули зубы и крепко зажмурились, изнуренные руки их, била частая дрожь. Как вдруг вопль заглох, точно придушенный. Тьма неистово рванула кверху, свет лизнул пустоту. Пастырь вскинул голову, бросил досадливое проклятие и отнял руки. «Довольно — Довольно! — крикнул он. Хранители один за другим спрятали светильники. — Мы уничтожили его! — вновь возопил упырь. Пастырь покачал головой. «Света было недостаточно. Света было более чем достаточно», — воскликнула Хейта. «Любое другое существо непременно погибло бы». «Только не это», — мрачно качнул головой пастырь. «Его появление грозит гибелью всему живому, гибелью мира, каким мы знаем его, гибелью всего». «Откуда оно взялось?» — спросил Брон. Пастырь нахмурился. Существо это появилось во времена Кровавой войны, и оно было не одно. «Ты назвал его Шерах», — проговорила Хейта. Тот кивнул. «Так зовем его мы, пастыри. На всеобщем его называют Поветрием». Мар вдруг подскочил так, точно его ужалила Гадюка. «Не одно? Ты хочешь сказать, этих тварей много?» «Их было много», — кивнул пастырь. «Даже мы, пастыри, не до конца понимаем, как они появились». Вероятно, волшебная сила темного Фейчар, помноженная на смерть и страдания, которые он причинил, позволила Шарах проникнуть в наш мир сквозь незримые трещины и щели в ткани мироздания. Потом пастыри изгнали по поветрия на безымянный остров и стерли их из летописей, хроник и памяти людей и существ, чтобы никто не попытался отыскать их и освободить. «Значит, они скрыли этот остров недостаточно хорошо!» — горячо воскликнул Хейта. Кто-то его освободил. Мирек. раздался голос за их спинами. Хранители и пастырь обернулись. На них глядела Рукс, еще бледная после пережитого потрясения. Это она пробудила поветрие. Она узнала о них от пастырей сумрачного леса. «Одно или всех», — озабоченно выпалил Мар. «Я не знаю», — Устало пожала плечами та. «Но ты была там?» Хейта сурово сдвинула брови. Рукс неохотно кивнула. — Как? — пастырь грозно поглядел на Рукс. — Как она это сделала? — Мы приплыли на остров. Нас привез лодочник с расколотых островов, и Мирек принесла его в жертву. Потом она сожгла его тело пылью из красных камней. Рукс схватилась за голову. — Но я не помню. Мы ждали, но ничего не произошло. По ветре они появлялись, тогда мы уплыли. — Значит, вы ждали недостаточно долго? — жестко бросил пастырь. «И что теперь?» — поглядела на него Хейта. «Грядет нашествие этих жутких тварей?» Пастырь качнул головой. «Не думаю. Жертва была невелика. Может, статься поветриво стало одно. И надо постараться, чтоб так и осталось». Рукс нетерпеливо пошевелилась. «Мне надо идти, пока Химера не почуяла неладное. Она отправила меня проверить, что за неразбериха творится в лесу». Лесооборотень решительно поглядела на Хейту. «Благодарю тебя за то, что защитила. Я этого не забуду». Девушка кивнула в сторону Фейра. «Его благодари. Это он настоял, чтобы я вступилась за тебя. У меня, по правде говоря, делать это не было ни малейшего желания». Рукс перевела оторопелый взгляд на Фейра. «Ты?» Тот молча кивнул. Девушка побледнела, проговорила не своим голосом. «Благодарю». Целитель снова кивнул. Рукс развернулась было, чтобы уйти. Но потом вновь поглядела на Фейра. «Прости меня, прости за все, если сможешь». И, не дождавшись ответа, она резко и размашисто зашагала прочь. Хейта изучающе поглядела на пастыря. «Кто ты? И почему пришел нам на помощь?» «Мое имя Найши», — ответил тот. «Я пастырь Сумрачного леса, а к вам, Чара, меня привело виденье. Взгляд девушки скользнул по отметинам на его щеках. Она понимающе кивнула. «Твое растение — покровитель дурман». Пастырь кивнул. «Благодаря ему я вижу то, что было, и многое из того, что грядет. И порой успеваю этому помешать». Харпа скрестила на груди руки. «Если ты видишь будущее, почему не помешал Мерек пробудить поветрие? Почему допустил все это?» Найши вздохнул. «Это трудно объяснить, а понять верно еще сложнее». «Я вижу не все и одновременно слишком много, и никогда точно не знаю, когда это произойдет. Пробуждение поветрия было неизбежным. Я полагал, у нас в запасе еще достаточно времени». Он горько покачал головой. Но ошибался. Хейта подалась вперед. «А поветрие? Куда оно делось сейчас?» Пастырь пожал плечами. «Сбежало. Быть может, оно затаится». Быть может, тут же снова отправиться убивать. Пока что нам его остановить не под силу, да и сперва нужно убедиться, что здесь наша работа окончена. Со стороны поля, где разразилась битва, вдруг донесся тоскливый вой. Выл черный пес. Хейта вздрогнула и обернулась. И что-то такое было в этом вое, что ей вдруг сделалось до невозможного горько. Она хорошо разбирала язык животных и волшебные звери, не были исключением. Вой повторился. Отчаяние вдруг осенило ее. Скорбь. Таким воем волки и собаки возвещают об утрате. Хейта лихорадочно огляделась. «Где Гадор?» — воскликнула она. Харпа тоже нахмурилась. «Он сражался неподалеку от нас, но потом я потеряла его из виду». Сердце Хейты судорожно сжалось. «Надо его отыскать!» — сипло прошептала она и сорвалась с места.